3 июня 1762 года, когда возмущение порядками Петра III при дворе и в столице было всеобщим, чего он, правда, не замечал, по его указанию таки было устроено представление музыкальной драмы «Мир героя». Эта героическая постараль сочинена была поэтом Лацароне, а музыку к ней написал все тот же Манфредини. Исполнение драмы происходило по случаю празднества, по заключении мира, с прусским королем Петром, Пышность праздника, ведь траур не отменялся, полупьяный ликующий вид императора, раздававшего направо и налево либретто оперы, отпечатанные на итальянском и немецком языках, видимо, привели в ярость Екатерину и ее теперь уже многочисленных тайных сторонников, лелеющих план свержения царя-недоумка. Едва ли стоит здесь пересказывать события, разыгравшегося спустя короткое время переворота. Стоит, однако, напомнить, что свергнутый монарх пишет победительнице супруги умоляющие письма с просьбой отпустить его чуть ли не за границу, что он не будет мешать ей более в ее правлении и даже подписывает их преданный вам лакей. Просит них прислать скрипку и любимую собачку. Дни его, однако, сочтены. И вот она, Екатерина, теперь уже вторая, получает от Алексея Орлова записочку «Как бы сегодня или ночью не умер», в которой явно намекается на предстоящее событие. Наконец, 22 июня 1762 года император Пётр III кончает свои дни в захудалом Ропшинском дворце, куда был заточен, а затем убит приближенными новой императрицы. За полгода своего правления Петр III успел, правда, издать один указ, который вошел в русскую историю как важнейшее веха. 18 февраля 1762 года Петр III подписал манифест о вольности дворянства, документ, закрепивший и расширивший значение дворянства в России и имевший немаловажное значение в области искусств. Ведь в нем предопределено было то, благодаря чему в самом ближайшем будущем сложится счастлива судьба дворянства. Дмитрия Бортнянского. По новому указу определялось обучать благородное юношество не только разным свободным наукам, но и многим полезным художествам, посылая он их в европейские государства и для того же самого учреждая и внутрь России разные училища, дабы с наявящей поспешностью достигнуть желаемого плода. Документ констатировал успехи в развитии российских художеств и оценивал, сколь есть великие преимущества просвещенных держав в благоденствии рода человеческого против бесчисленных народов, погруженных в глубину невежеств. Развитие художеств в России уже достигло громадных результатов, и, как констатировал манифест, что ж из всего того произошло, мы с удовольствием нашим видим, и всяк истинный сын Отечества своего признать должен, что последовали от того несчетные пользы. И еще два важнейших положения документа сыграют свою роль для Бортнянского. А именно, кто же пожелает отъехать в другие европейские государства, таким давать наши иностранные коллеги надлежащие паспорты, беспрепятственно с таковым обязательством, что, куда нужда вас требует, топноходящиеся дворяне вне государства нашего явились в своем отечестве. А также о детях, которым исполнилось 12 лет, у кого он и в смотрении брать известие, чему они до 12-летнего возраста обучены и где далее науки продолжать желают, внутри ли нашего государства в учрежденных на иждивении нашим разных училищах или в прочих европейских державах или в домах своих через искусных и знающих учителей. Но Бортнянскому пока еще 11 лет. И хотя он при дворе, хотя, видимо, участвует в составе придворного хора, в службе по отпеванию покойного императора, для которого, естественно, никто не заказывал громогласного реквиема, хотя все складывается у него благополучно, он и не мог мечтать о том, о чем говорилось в царском манифесте. Впрочем, наверное, мечтать все-таки мог. С восшествием на престол Екатерины II началась новая эпоха и в истории государства российского в целом, и в области культуры, искусств в частности. «Не можно сказать», — писал современник, — «чтобы она не была качествами достойна править толь великой империи. Одарена довольной красотой, умна, обходительна, великодушна и сострадательна по системе, славолюбива, трудолюбива по словолюбию, пережлива, предприятельна» некое чтение имеющие. Напротив же того, ее пороки суть, любострастна и совсем веряющаяся своим любимцам, исполнена пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку наводить. Принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении, и, наконец, толь переменчива, что редко и один месяц Одинакая у ней система в рассуждении правления бывает. Другой современник отмечал, царствование Екатерины II изобилует изящными художествами и в их числе музыкой. В течение первых двух лет эта императрица, казалось, больше заботилась о неотложнейшем государственном устройстве и меньше о музыке. Лишь после того, как был выработан распорядок для церкви государства, армии и флота, торговли и промышленности, а также новые регламенты и инструкции для каждого департамента империи, обратила она свой проницательный взор и на изящные искусства, расцвет которых обыкновенно является следствием и несомненным признаком благосостояния государства. Музыка, занимающая среди искусства определенное место, также не была забыта императрицей и засверкала при дворе, новым невиданным блеском. И действительно, первое полугодие воцарения Екатерины Второй совпало со вторым полугодием траура, объявленного в память о Елизавете Петровне. Траур по кончине императора Петра Третьего не объявлялся. Не звучала и музыка при дворе вплоть до того осеннего дня, когда были назначены коронационные торжества. Проходили они в Москве, в Кремле, В грановитой палате после завершения всех служб были накрыты столы для торжественного обеда. Здесь же расположился и придворный хор, для которого были специально построены обшитые золотом и бархатом тумбы. Ликующие звучали то громогласные раскаты, то тихий шелест голосов искусных певчих, А 24 ноября 1762 года, сначала в Москве, а затем в Петербурге, несколько раз исполнялась сочиненная по столь торжественному случаю опера «Монфреддини. Олимпиада». как